Это было долгое, а главное — монотонное путешествие. Вода сверху и вода снизу. Вода в небе и вода на земле. А берег был всё время тот же, словно это не река, а пескодилья, заглатывающая свой хвост, и они обречены тысячу и один раз повторять тот же самый маршрут, потому что если летом Льяно было бескрайним, Зимой оно всё тянулось и тянулось, напоминая тесто, которое ползёт и ползёт, превращаясь в бесформенную массу. Всё было грязное и серое, и даже ибисы, как будто утратили блеск своего красного оперения словно мир ярких красок, который несколько месяцев назад сверкал под слепящим светом, выцвел подобно старой фотографии, превратившись в замусоленный дегеротип, где едва можно различить очертания. Пробившись сквозь толстый слой туч, свет доходил до земли уже таким утомлённым, что не извлекал отблеска из металла или водной поверхности, а в воде не удавалось служить зеркалом-пальмом, потому что у неё никак не получалось успокоиться хоть на мгновение по вине дождя. В такое время в душе царило больше меланхолия, чем печаль, и молчаливая и грустная Айза часами сидела, обняв колени под крохотным брезентовым навесом, который, к тому же, начал пропускать воду, погружённая в мысли о родных. Ведь они, как она себе представляла, волновались намного больше, чем она сама. Она не испытывала страха. Её не пугал Рамиру Галеон и не беспокоило, что он собирался продать её Кандиду Амаду. Однако она не могла чувствовать себя в безопасности, когда дело касалось Гойо Галеона. Ведь, по словам Селеста Баес, под внешней оболочкой уравновешенного человека скрывался настоящий психопат-головорез, который без колебаний убивал людей за деньги, однако зачастую делал это и ради собственного удовольствия. «Некоторые утверждают, что кровь его опьяняет», рассказывала Селеста однажды вечером за ужином. «При виде её он впадает в буйство, ему становится безразлично кого, женщин ли, детей ли, он убивает». Айза сумасшедших обходила стороной. Она чувствовала, что они ее отвергают, и вспоминала, что при встрече с ней тенин микроцефал, слабоумный изуги, пускал пузыри изо рта, завывал и бросал в нее камнями, хотя обычно вел себя как бедный безобидный дурачок. Позже другой псих, кочегар с торгового судна, которое было вынуждено подойти к берегу в Плайя-Бланка, начал без видимых причин сыпать её оскорблениями и лишь усилиями четырёх членов команды удалось затащить его в шлюпку и доставить обратно на корабль, где капитану пришлось запереть его, пока он не утихомирился. Она, укращавшая животных и привлекавшая мёртвых, страшно не нравилась сумасшедшим и теперь боялась встречи с самым опасным из известных ей безумцев. Рамира Галлеон не слишком много рассказывала о своём брате, однако всякий раз, когда это делал, чувствовала, что он испытывает безграничное восхищение и поэтому находит оправдание всем его поступкам, мол, виной всему обстоятельства. «Если ты родился сыном буфетчицы и залётного отца, в здешних краях у тебя нет выбора. Или ты становишься чьим-нибудь псом и питаешься хозяйскими объедками...» Или натачиваешь петушиные шпоры и в бой. А там либо ты их, либо они тебя. И надо было столько убивать? В этом деле хуже всего не то, что много убиваешь, а то, что тебя убивают лишь однажды. А почему бы ему не бросить? Денег, как я слышала, у него куры не клюют. Потому что он — Гойо Галеон, и останется им до конца. Тигр есть тигр. Он даже после смерти пахнет тигром. Я попытался с этим завязать ради мельды коморры и, как видишь, жду, когда хозяин кинет мне объедки и лаю от его имени». Он прищёлкнул языком. «А когда я захотел укусить, мне влепили дюжину выстрелов». «А почему, вместо того, чтобы похищать меня, вы не похитили мельду Каморру?» «Эмельду?» — удивился Рамира. «Да её только попробуй, Тронь. Как-то раз хотел я её поцеловать против её воли. И вот, гляди, шрам от зубов. Не женщина, а бой-баба. И уступит только в обмен наимение с двумя тысячами голов скота. И вы надеетесь ими обзавестись, продав меня? По крайней мере, Гойо увидит, что я пытался». Гойо. Порой казалось, что в голосе Рамира Галеона... Слышалось не восхищение, а страх, словно он говорил о слишком суровом отце или строгом учителе. И Айза спрашивала себя, что это за человек, если ему удается держать в страхе даже Рамира Галеона. Плаванье затянулось до бесконечности. Сплошная сырость и скука, и ни конца этому ни края, потому что после впадения в Арауку изменилась ширина реки, но только не однообразие пейзажа. Разве что чаще на глаза стали попадаться стада скота, пасущегося в саванне. Да по обеим сторонам реки, то здесь, то там, появлялись какие-то постройки, что позволяло сделать вывод, что они плыли по одной из самых важных водных артерий равнины. Наконец, их взору предстало то, что Рамира Галеон наверняка надеялся встретить уже давно внушительных размеров домина, перед которым находилась вытащенная на берег пятиметровая широкая куриара с мощным мотором. При виде её косоглазый тут же пристал к берегу, удостоверился в том, что никто ещё не заметил их присутствие и куском верёвки от навеса связал девушке руки. «Сиди здесь и держи рот на замке», — приказал он ей, — «мне не до тебя». Затем взял свою винтовку, проверил, заряжена ли она, взвёл курок и начал осторожно подкрадываться к дому, стараясь, чтобы склон берега его скрывал. Айза следила за ним взглядом, пока он не исчез внутри дома, и спустя несколько секунд услышала выстрел. Наступила тишина. И когда Рамиру Галеон появился вновь, он тащил мешок и небольшой бидон бензина, погрузив всё это в куриару. Он, не торопясь, пришёл за ней. идем сказал он. «Теперь будем путешествовать с удобствами». Айза последовала за ним, села в лодку, и в то время, как он сталкивал её в воду, услышала рыдания, доносившиеся из дома. «Вы способны кого-то убить только ради того, чтобы путешествовать с удобствами?» — с ужасом спросила она. «Всего лишь прострелил хозяину ногу», — ответил Рамиро, не глядя на неё. «Только потому, что он сам напросился». Он запрыгнул в лодку и запустил мотор, пока течение уносило их всё дальше. Айза, не сводившая с дома взгляда, заметила, что из дверей вышли негритянка с девочкой и стали смотреть им вслед. Она показала им, что у неё связаны руки, и они с негретянкой смотрели друг на друга, пока Рамиро Галеон не вернул её к действительности. «Теперь все будут знать, с кем ты плывёшь и в какую сторону», — только и сказал он. «Думаешь, это сослужит службу твоим братьям?» «Надеюсь, что нет», — ответила она. «Надеюсь, они не станут вмешиваться, и трагедий больше не будет. Меня не беспокоит, что они столкнутся с Кандидо Амадо». «Другое дело, ваш брат». «Гоя тебя пугает?» «Почти так же, как вас». Рамира Галеон расхохотался и подмигнул ей, наклонив голову набок в знак восхищения. «Ай да чёртова девка, рождённая, хмурять!» — воскликнул он. «Я начинаю думать, что ты слишком уж умна для меня, и чувствую себя как пума, который на ужин попался дикобраз» то ложиться спать натощак, то ли со сколотой мордой. Он жестом потребовал, чтобы она вытянула руки, и, освобождая её от пут, спросил, вглядываясь ей в лицо с близкого расстояния. «Что навело тебя на мысль, что я боюсь Гойо? Он ведь мой брат. С какой стати я должен его бояться?» «Вы хотите, чтобы я за три дня выяснила то, что вы не сумели выяснить за все годы?» — спокойно ответила девушка. — Вы ведёте себя как мальчишка, который в чём-то провинился и пытается заслужить отцовское прощение. Она помолчала, а потом сурово добавила. — Я ваш подарок. «Подарок — Подарок? — удивился косоглазый. — О каком подарке ты говоришь? Пятьдесят тысяч боливаров — это вовсе не подарок. — И кто, по-вашему, вам их заплатит? — «Кандидо Амадо?» Айзе перевела взгляд на берег, который нисколько не изменился. «Вы пошли на это вовсе не за тем, чтобы вручить меня Кандидо амаду в обмен на деньги, которые он вам никогда не заплатит. Вы везёте меня своему брату в качестве трофея». «По крайней мере, гой её мужчина». «Он всего лишь животное, каким бы настоящим мужчиной вы его не считали». Айзе было трудно выдержать взгляд косоглазого. «Аймель да Каморра», — поинтересовалась она. «От неё вы тоже откажетесь ради брата?» «Это другая история». «Нет, не другая, та же самая», — возразила Айза, укладываясь на носу Куриары и давая понять, что разговор закончен. «Это вечная история восьмерых братьев Галеонов, которые совершили всевозможные преступления, чтобы переплюнуть подвиги девятого». В её голосе звучало глубокое презрение. «Бедные дурачки!» Это был их последний разговор, потому что они как будто уже высказали друг другу всё, что следовало, и Эйза знала, что Ромиро Галеон не передумает, намереваясь во что бы то ни стало предстать перед братом вместе с ней. В тот же день они достигли широкого русла огромной Ореноко и, косоглазый, ни секунды не раздумывая, направил лодку вверх по реке, борясь с течением, чтобы добраться до места слияния с метой, которая находилась в двухстах километрах южнее. Пейзаж изменился. Из однообразно-равнинного он превратился в однообразно-лесной. Казалось, будто земля исчезла, уступив место зелёной стене непроходимых зарослей, в которых гигантские деревья, лианы, вьющиеся растения и колючие кусты договорились между собой сплести кольчугу из живой материи. Вода в реке почти достигла своего верхнего уровня, поэтому не было видно ни песчаных берегов, ни сходов к воде. Можно было плыть часами — не найдя места на берегу, куда бы можно было вытащить куряру, чтобы размять ноги. Не оставалось ничего другого, кроме как спать на борту в каком-нибудь крохотном затоне на повороте реки, привязав нос к стволу дерева и слушая плеск воды обок лодки. Он успел превратиться в настойчивый аккомпанемент этого невыносимо затянувшегося плавания. Дождь всё шёл, но теперь это были сильные ливни, намеревавшаяся потопить Вселенную, обрушив на нее за какие-то считанные минуты тонны воды, чтобы затем уступить место безоблачному и совершенно чистому небу. По ночам оно украшалось мириадами звезд, а днем — почти белым солнцем, под действием лучей которого с поверхности реки поднималось тяжелое, густое и горячее испарение. Три дня. Они поднимались по Ореноко, а затем по Мете, измученные жарой, комарьём, усталостью и грозами. И когда в полдень четвёртого дня наконец показался остров, на котором располагался дом гоя Галеона, Айза не могла отделаться от неприятного ощущения, что начинает отходить от тяжёлого сна, чтобы погрузиться в глубокий и беспокойный кошмар.